Глава 10 Девушки подошли ближе, причём попаданка почти не дышала, а Софи выудила из сумочки яблоко и начала манить к себе Пегаса. «Вьерен, мальчик, иди сюда, вкусненького дам». Конюх, который наблюдал за выгулом, мрачно сказал. «Дамочка, нельзя чужих Пегасов кормить». «Это не чужой, это мой, папа уже внёс плату». Суровый мужик в опрятной одежде ей, конечно, не поверил, но послал мальчишку в конюшню. Оттуда недовольно выглянул прилизанный молодой человек с нафабринными усиками и, увидев Софи, буркнул. «Хозяйка!» — на аукционе так визжало, что её все собаки запомнили. «Ну, коли хозяйка, тогда можете угостить», — решил конюх. «Но в случае нездоровья животного питомник ответственности не несёт». «Фи», — фыркнула София. «Можете проверить. Яблоко сорта Шарлотта. Любимое яблоко Верона. И я знаю, что больше двух штук в день ему нельзя. Ну же, мальчик, иди сюда. Ты ж моя прелесть». Пегас косил удивительными медовыми глазами, всхрапывал, недоверчиво перебирал тонкими ногами и хлопал подвязанными крыльями. Но всё же осторожно приблизился к ограде. Поняв, что нянька не возражает, конь навалился широкой грудью на брёвна ограды и с хрустом съел яблоко. Софи с умилением смотрела, как он ест и брызгает соком во все стороны. Она сразу же протянула коню ещё один плод. «Красавчик!» Леди Мелмотт погладила коня по золотистой морде. Потом повернулась к подруге. «Джули, хочешь потрогать? Он славный!» «Хочет ли она прикоснуться к этому чуду?» «К мифическому существу». От этой мысли по телу Юли промчалась дрожь, а кожа покрылась мурашками. «Конечно же хочет и никогда себе не простит, если сейчас не сделает этого». Забыв про новое платье, попаданка двинулась ближе к загону. Подчиняясь памяти тела, стянула перчатку и поднесла к ноздрям коня, чтобы тот мог познакомиться с её запахом. Верен фыркнул, мотнул головой, но потом ткнулся носом в ладонь девушки, надеясь отыскать ещё одно яблоко. «Нет-нет», – засмеялась Юля, еле сдерживая восторженный вопль. «Ты красавец, но яблок тебе больше нельзя». И вдруг на неё накатила волна разочарования. Словно кто-то вылил на голову ведро холодной воды. Юля вздрогнула. Конь отошёл, топнул копытом и недовольно фыркнул. Странное состояние длилось всего секунду. Не понимая, что это было, попаданка глянула на Пегаса. Тот смотрел на неё с ожиданием в золотистых глазах. «Всё равно нельзя», — она погрозила пальцем, будто первоклашки. А сама невольно поюжилась, отголоски странных ощущений были ещё сильны. «Ох, Джулий», — рассмеялась София, — «ты сейчас совсем как твоя тётушка. Она тоже сначала по голове гладила, а потом пальцем погрозила». «Леди», — напомнила о себе миссис Пимс, — «вы уже слишком долго стоите у коней. Это могут счесть неприличным». София открыла было рот, чтобы возразить дуэнье. Потом взглянула на Пегаса и молча стала выбираться из толпы. Джулианна и Виконт последовали за ней. Вся компания вышла на свободный от людей пятачок и огляделась. Толпа отнесла их далеко от стоянки кэбов. «Придётся обходить торги с другой стороны, чтобы отыскать свой экипаж», – мрачно подытожил Десмонт. Они двинулись в нужном направлении, но уже через пять минут внимание девушек привлёк цыганский табор и шатёр-гадалки, расписанный алыми и золотыми символами. «Джули, смотри!» – София схватила подругу под руку. «Ах, давай узнаем свою судьбу!» Юля скептически посмотрела на грубую роспись поверх парусины и попыталась отбрыкаться от глупой затеи. «София, это пустая трата времени и денег. Наболтает тебе неграмотная старуха-невесть, что, а ты поверишь и будешь следовать её словам. Зачем тебе это?» Всякого рода гадания и экстрасенсов она никогда не любила. А уж теперь и вовсе решила сторониться этой братьи. Вдруг её раскроют. Она до сих пор не выяснила, есть ли в этом мире инквизиция и что грозит за переселение душ. «Ты не понимаешь!» Рыжая Мелмот уже загорелась идеей. «Завтра у Шелли будет приём с танцами, и мы сможем рассказать про эту гадалку. Да мы станем украшением вечера!» «Шелли?» Новое имя заставило девушку насторожиться. Но Софи не дала ни минутки, чтобы подумать. «Идём!» Она потащила за собой подругу и компаньонку. А вы, виконт, подождите нас здесь. У девушек есть секреты, и незачем мужчинам их знать. Кажется, сегодня кто-то обогатится на один золотой, зевнул Марк, не скрывая скептицизма. Сам он со скучающей физиономией прислонился к поилке для коней, мол, буду вас ждать, сколько придётся. Но Юля заметила тоскливый и жаждущий взгляд, который виконт бросил в угол лужайки. Оттуда то и дело раздавались звуки ударов и громкие крики. Похоже, шли кулачные бои или что-то подобное. А ещё поблизости мелькали подозрительные лощённые мужчины средних лет с приклеенными губам улыбочками. Они вежливо кланялись прохожим и спрашивали полушёпотом. «Ставками интересуетесь?» Один такой тип приблизился к Марку, но тот отрицательно покачал головой. «Правда, не сразу». Заминка была секундной, но всё же была, и Юля её уловила. Неужели жених Джулиана ещё и игрок? Как бы это проверить? Она хотела вернуться и прямо спросить, но Софи буквально втащила её в шатёр, а кто-то задёрнул полог, отрезая Виконта от спутницы. Внутри шатёр был оформлен по всем правилам профессионального надувательства. У прозрачные занавески, красные и синие светильники, насыщенный аромат благовоний, подушки и ковры. Старая гадалка сидела в центре шатра перед низким мозаичным столиком и задумчиво смотрела на вошедших. "Добрый день", вежливо поздоровалась с ней внезапно орабевшая София. «И вам не хворать?" отозвалась старуха хриплым прокуренным голосом. «Что? Леди заглянули развлечься? но так старая мало поможет узнать вам свою судьбу. Кто первый? Испугались?» Юля не боялась. Она старуху-цыганку даже всерьёз не восприняла. Просто разглядывала яркие занавески внутри шатра. Некоторые выглядели очень дорогими, хотя и потёртыми. Миссис Пим с мышкой притаилась у входа. Пожилая Дуэнья искренне боялась проделок своей подопечной и того ореола таинственности, которым был окутан шатёр гадалки. А вот София вскинулась, как цирковая лошадь, и тут же плюхнулась на подушку перед столиком. «Я не боюсь, гадайте мне», — цыганка уточнила. «По руке или карты раскинуть?» «По руке», — леди Мелмот стянула перчатку и предъявила старухе ладошку с мозолями от поводьев. Та взяла протянутую конечность, погладила сухими чуткими пальцами и усмехнулась. «Норовистая вы лошадка, леди. Да только в течение года выйдете замуж. А потом нарожаете супругу рыжих дочерей ровно полдюжины». София дёрнулась, широко открыв глаза, и обернулась к подруге. «Нет, это неправда». «Так на руке написано», — хмыкнула цыганка. «Если хотите, могу ещё и карты раскинуть. Узнать, какой масти будет ваш муж и как вы будете жить». «Нет-нет-нет». Напуганная внезапными брачными перспективами, леди Мелмотт вскочила и дёрнула подругу за руку. «Вот, лучше Джулиане скажите, когда она замуж выйдет». Старуха взглянула на вторую гостью, которая всё это время со скептическим видом оглядывалась вокруг, и кивнула ей на подушку. «Садись, птичка залётная. Давай ладонь». Юля, поняв, что обращается к ней, настороженно глянула на цыганку. Та смотрела так пристально и проницательно, что девушке стало не по себе. А ещё эта странная улыбочка, играющая на тонких губах старухи. «Не думаю, что это хорошая идея», — пробормотала попаданка, делая шаг к выходу. «Не бойся, дурного не скажу». — хрипло рассмеялась старуха. — А вот предупредить, может, и сумею. — Ну, давай же, Джулианна, будь смелее. Софи подтолкнула подругу к подушке. — Это не страшно, а весело. — А то ты уже стала как миссис Пимс, такая же скучная. Юле это веселье совершенно не нравилось. Но, как говорят, роль обязывает. Тем более роль покорной Джулианны. Пришлось сесть перед мозаичным столиком и протянуть руку гадалки. Хотя неуступчивое выражение так и не исчезло с лица попаданки. Цыганка сжала ладонь клиентки цепкими пальцами. Легонько пробежалась по переплетению линий, словно сыграла сложную мелодию, и покачала головой. «Ты застряла на перепутье, дитя. Будь внимательна. Весьма пространное предсказание». — хмыкнула Юля, собираясь забрать руку. «Что, даже мужа мне не предскажете?» Хватка старухи усилилась. «Твою судьбу я так далеко не вижу. Слишком много переменных, и только в твоей власти какой путь выбирать?» Брови попаданки выразительно приподнялись. Гадалка продолжила бормотать, водя коревым пальцем по её ладони. «Два мира, две судьбы...» два исхода одно целое что было разбито на половинке и снова соединено высшими силами не торопись выбором не отталкивай врагов не доверяй друзьям и тогда найдёшь там где могла потерять под конец тирады бормотания стало совсем уж бессвязное, но его оказалось достаточно чтобы юля застыла она впилась в старуху недоверчивым взглядом два мира «Что вы зна Та перебила, не дав договорить. «Сеанс окончен. Кто там следующий?» И выпустила руку девушки. «Подождите!» Юля даже не двинулась с места. «Это какая-то мистификация? Что вам известно о двух мирах?» «Джулии!» Софи потянула её за рукав. «Не будь жадной. Дай же и миссис Пимс узнать своё будущее». Юля хотела раздражённо дёрнуть плечом, но заметила устремлённые на неё взгляды. Софи смотрела с нетерпением, миссис Пимс с возмущением, а подручная гадалки, стоявшая у входа, с тревогой. Ему явно не понравилась такая настойчивость. Ладно, выдохнула девушка, поднимаясь. И на этом спасибо. Но миссис Пимс даже сесть не успела. Цыганка бросила на неё короткий взгляд и сказала: "Вам вернут старый долг, и его хватит на почётную старость". Подручный откинул полог. В шатёр ворвался шум ярмарки, и как-то сразу стало понятно, что большего им не скажут. Вздохнув, София положила на столик серебряную монету и направилась к выходу. Остальные дамы последовали за ней. Леди Мелмотт вышла из шатра с недовольным бурчанием. «Обычная шарлатанка. Я вовсе не собираюсь замуж. А что за бред она тебе предсказала? Надо было вообще ничего ей не платить». Оказавшись на улице, миссис Пимс и София закрутили головами. Они пытались разыскать в толпе лорда Десмонда, но того нигде не было видно. «Ох, где же он?» – всплеснула руками Дуэнья. «В этой толпе без защиты мужчины очень опасно». Юля шла за ними, смотрела под ноги и молчала. Ей было о чем подумать. Намёк на своё иномирное происхождение она уловила. Хорошо, что гадалка не стала говорить прямо, иначе София не отстала бы никогда. А теперь... Кто-то резко дёрнул её за пояс. От толчка Юля вскрикнула и пошатнулась. Она машинально схватилась за пояс, но пальцы нащупали лишь пустоту. «Кошелёк!» — ахнула она, замирая на месте. «Мой кошелёк! Там же было всё, что удалось наскрести!» Не так уж и много, но Юля не хотела полностью зависеть от щедрости Софии, вот и взяла с собой деньги. Она быстро осмотрелась. В толпе мелькнула вихрастая голова, принадлежащая подростку. Тощий, одетый в лохмотья он ловко лавировал между людей и с каждой секундой становился всё дальше. В какой-то момент он оглянулся. Нахальный взгляд тёмных глаз столкнулся со взглядом попаданки... И ту, будто током ударила. Уж слишком мальчишка напоминал одного давнего знакомого. Прямо точь-в-точь. Точь. «Фу, зараза мелкая!» Выругалась Юля и начала проталкиваться сквозь толпу вслед за ним. На миг она забыла, что является Леди Гейбл. Забыла, что вокруг куча ненужных взглядов. Даже про Софию и её компаньонку забыла. В душе бывшего завуча спортинтерната вспыхнул праведный гнев.